Какая была русская сторона арца, толкователи не согласны между собой. Имя арца, арта, как и многие другие имена, написанные по-арабски, читается различно на всякие лады. Из нее выходит и арба, и арса, и арна, и арма, арка, арфа, абарка, абарма, Утания, Аутания и так далее. Ученый Френ растолковал, что это мордовское племя Эрза, основываясь, конечно, на сходстве звуков Эрза-Арса. Но странно, никогда в истории неизвестное мордовское имя Эрза, означающее отдел макшанского племени, было предпочтено очень известному XI века русскому имени Рязань, область которой находилась в той же стороне по границам этой Мокши и Эрзы. Это странно тем более, что арабы прямо называют Арсу племенем русским. Френ, а за ним Савельев, объясняли, что толкуют так по той причине, что Эрза была подчинена русам. Но этого было уже вполне достаточно, чтобы во главу угла поставить русскую Рязань и ею объяснить арабскую Арсу, тем более, что население Мокши и Эрзы арабы обозначили под именем буртасов, говоря, что сейчас за буртасами начинается земля булгаров. И здесь, таким образом, как и во многих других случаях, невольно обнаружилось заученное понятие о Руси как о пустом месте даже в своей этнографии. Другие исследователи толкуют, что эту арсу, арцанию, должно читать арбой, арманией или биарманией, которая прямо будет указывать на биармию или пермь. В Перми, следовательно, обитало третье русское племя. Нам кажется, что в этих случаях исследователи – Вовсе забывают о Ростове, который, судя по названию Великий, то есть Старший, Древний, несомненно, был старшим городом в своей стране с незапамятного времени, по крайней мере с IX века, ибо он упоминается уже при Рюрике. Через Ростов, через эту Арсанию, булгары на Волге и получали меха и свинец олова, товар западный, приходивший в Ростов из Новгорода, а туда через Балтийское море из Британии и Испании. В Ростовскую область никто не ходил из арабов от того, по справедливому объяснению исследователей, что болгары для своих монопольных выгод рассказывали об этой земле арабам разные страхи, пугали их, как детей. Ростовская, Суздальская, славянская племя, действительно составляла особую народность или особое владычество. По значению такого владычества арабы, вероятно, и распределяли русские племена на три доли. Затем араб из Тахри спутывает все предположения, говоря, что Арта находится между Хазаром и Великим Болгаром, Дунайским. Так что здесь под именем Арты, по-видимому, он понимает всю Южную Киевскую Русь. Если же признать в этом великом Болгарии булгар-волжских, которых арабы всегда смешивали с дунайскими, тогда Арта может обозначиться нашей Рязанской областью, и, во всяком случае, это будет или Рязань, или Ростов. Точно так же весьма загадочно сказание арабов о том, что русы жили на острове. Какие это были русы и где находился этот остров, мы можем только гадать. Остров, на котором они жили, был окружен озером и служил им укрепленным местом для защиты от врагов. Он занимал пространство трех дней пути. Около ста верст был покрыт лесами и болотами, отчего был нездоров и сыр до того, что стоит наступить ногой на землю, и она уже трясется по причине обилия в ней воды. Количество русов простиралось до ста тысяч. У них был царь, который назывался Хакан Рус. Пашней русы не занимались, а питались лишь тем, что привозили из земли славян. Они делали набеги на славян, подъезжали к ним на кораблях, высаживались, забирали славян в плен отвозили в Хазаран, то есть в Итиль к Хазарам, и в Болгар, и там их продавали. Норманисты находили этот неизведанный остров в Дании, основываясь на его имени Вабия, которое после, однако, оказалось простым словом «сырой, нездоровый». Ближе подходит к нему остров Рюген, Еще ближе остров Тмутараканский, где в X веке существовало уже Тмутараканское русское княжество. Но может быть, что арабский географ думает здесь о прославленных Меотийских болотах и Миотийском озере, о которых он, несомненно, имел понятие из византийских источников. Дальнейшее повествование о Руси этого географа, Ибн Даста, больше всего рисует уже Русь-Киевскую, которая представляется ему и военной дружиной, какой она была в действительности, и торговым народом. «Русь, — говорит он, — не имеет недвижимого имущества, ни деревень, ни пашен. Единственный промысел их — торговля с обольями, беличьими и другими мехами, которые они и продают желающим, а получаемые деньги завязывают накрепко в свои пояса. Потом, через строку ниже, географ свидетельствует, что городов у них большее число и живут в довольстве на просторе. Любят опрятность в одежде. Даже мужчины носят золотые браслеты. Об одежде своей заботятся потому, что занимаются торговлей. С рабами обращаются хорошо. Но те же самые речи другой переводчик, господин Горкави. Передает так. Одеваются они неопрятно. Мужчины у них носят золотые браслеты. С рабами обращаются хорошо и заботятся об их одежде, потому что дают им занятия при торговле. Читателю остается уже самому соображать, какой перевод ближе к истине. Об одежде русов арабы заметили вообще, что она была короткая, а не длиннополая. Они особенно заметили, что русы носили очень широкие шалвары, сто локтей материи идет на каждое. Надевая такие шаровары, русы собирают их в сборки у колен, к которым их и привязывают. Некоторые из русов бреют бороду, другие свивают ее наподобие лошадиной гривы и окрашивают желтой или черной краской. До сих пор малороссы носят шаровары непомерной ширины и связывают их у лодыжек при башмаках или у колен при сапогах. Гостям русы оказывают почет и обращаются хорошо с чужеземцами, которые ищут у них покровительства, да и со всеми, кто часто бывает у них, не позволяя никому из своих обижать или притеснять таких людей. В случае же, если кто из них обидит или притеснит чужеземца, помогают последнему и защищают его. Все это утверждают византийские писатели VI века и наша русская правда XI и XII веков. Когда у кого из Руси родится сын, то отец новорожденного кладет перед дитятей обнаженный меч и говорит – «Не оставлю в наследство тебе никакого имущества. Будешь иметь только то, что приобретешь себе этим мечом». Мечи у них Соломоновы. По мусульманским понятиям это значило, что мечи были отличные, кованные самими гениями для царя Соломона. Вообще, должно понимать, что эти мечи были хорошего склада и хорошей работы. Ибн Фадлан говорит, что они были франкской работы. Все постоянно носят при себе мечи, потому что мало доверяют они друг другу, и коварство между ними дело обыкновенное. Если кому удастся приобрести, хотя малое имущество, то уже родной брат или товарищ тотчас же начинают завидовать и домогаться, как бы убить его и ограбить, когда кто из них имеет дело против другого, то зовет его на суд к царю, перед которым и припираются. Когда царь произнесет приговор, исполняется то, что он велит. Если же обе стороны приговором царя недовольны, то по его приказанию они решают дело оружием. Чей меч острее, тот и одерживает верх. На борьбу эту приходят и становятся родственники обеих тяжущихся сторон. Тогда соперники вступают в бой, и победитель может требовать от побежденного, чего хочет. Когда какой-либо из родов просит о помощи, то выступают в поле все и не разделяются на отдельные отряды, а борются с врагом сомкнутым строем, пока не победят его. Русь мужественны и храбры. Когда нападают на другой народ, то не отстают, пока не уничтожат его всего. Женщинами побежденных сами пользуются, а мужчин обращают в рабство. Ростом они высоки, красивы собой и смелы в нападениях. Но смелости этой на коне не обнаруживают. Все свои набеги и походы производят они на кораблях. Арабы больше всего русов встречали на воде, в устьях Волги. Почему? и сложилось их понятие, что это был народ исключительно мореходный. Примечание. В дальнейшем, во втором томе «Истории русской жизни» Ивана Забелина, данное суждение послужит основанием для вывода о том, что варяги-русы были морским народом. Конец примечания. Есть у них врачи-волхвы, имеющие такое влияние на их царя, как будто они начальники ему. Случается, что приказывают они приносить в жертву их Творцу, что не вздумается им – женщин, мужчин и лошадей. А уж когда прикажет Волхв не исполнить его приказание, нельзя никоим образом. Взяв человека или животное, Волхв накидывает ему петлю на шею, повесит жертву на бревно – и ждет, пока она задохнется. Тогда говорит, «Вот это жертва Богу!» Когда умирает у них кто-либо из знатных, то выкапывают ему могилу в виде большого дома, кладут его туда, и вместе с ним кладут в ту же могилу как одежду его, так и браслеты золотые, которые он носил. Далее опускают туда множество съестных припасов, Сосуды с напитками и чеканную монету. Наконец, кладут в могилу живой и любимую жену покойника. Затем отверстие могилы закладывается, и жена умирает в заключении. Здесь араб ничего не говорит о сожжении покойника. Древнейший русский погребальный обряд лучше всего описывает очевидец Ибн Фадлан. Он говорит... Я видел русов, когда они пришли со своими товарами и расположились по реке Волги. Он не сказывает, в каком это было месте, в хазарском городе Итиле в устьях Волги, или же у волжских булгар, в их городе Болгар, который, однако, отстоял от Волги верст на десять. Вероятнее, что дело было у хазар. Я видел русов, продолжает путешественник, и я не видал людей более совершенных, великих членами, как были они. Как будто они пальмовые деревья. Они рыжие, не носят ни курток, ни кафтанов, но у них мужчина надевает плащ, которым он обвивает один бок, и одну руку выпускает из-под него. Каждый из них имеет при себе неразлучно меч, нож и секиру. Мечи их широкие, волнообразные, Клинки франкской работы, начиная от конца ногтя каждого из них до его шеи, видны зеленые деревья, изображения и другие вещи. Примечание. Очевидно, что здесь речь идет об украшениях или на лезвие меча, или на его ножнах. Франкские мечи бывали и со стрием зубатым, волнообразным, но слово «волнообразный» может обозначать и булатную наводку всего лезвия. Конец примечания. Женщины русов также носили на груди нож, который висел на кольце у какой-то коробочки, висевшей также на груди и сделанной из железа или меди, или из серебра и золота, смотря по достатку мужа. На шее женщины носили цепи, Ожерелья золотые и серебряные. Араб рассказывает, что когда муж имел 10 тысяч дирхемов, то делал жене одну цепь. Когда имел 20 тысяч, то делал две цепи, и таким порядком число цепей увеличивалось, смотря по добычам мужа, так что иные жены носили много таких цепей. Однако лучшим украшением они почитали: ожерелье из зеленых бус – и старались всеми силами доставать такие бусы, покупая одну бусинку за диргем.